"Я рад, что он отнесся к этому с таким энтузиазмом", сказал Фасин. "Ага, вот оно", сказал Айсол, доставая большую ярко-оранжевую капсулу и внимательно разглядывая ее. — "Да, Фасин, кстати, я тут столкнулся с одним юнцом, который утверждает, что знаком с вами. Он дал мне вот это", Айсол порылся в кармане своего передника и, вытащив оттуда маленькую открытку, протянул ее Фасину. Тот взял ее... Одним из тонких манипуляторов своего газолета, и посмотрел на фотографию белые облака на голубом небе. Да, цвета они явно переврали, прокомментировал Айсул. Невозможно не заметить. Фасин чувствовал, что и полковник разглядывает изображение, она сидела, подавшись назад и не произнося ни слова. А это лицо, заявившее, что знает меня. Ничего не пожелал добавить на словах, спросил Фасин. На словах? переспросил Айсул, продолжая изучать оранжевую таблетку. Ах, да, он сказал, чтобы вы не потеряли эту картинку. И что они будут на кормовой зрительной галереи в ресторане, если вы захотите их увидеть. Только вы должны прийти один. Не очень-то вежливо с его стороны, но до молодости простительно. Я чего-нибудь в этом роде и ждал. Благодарю, сказал Фасин. Не стоит, ответил Айсул, отмахиваясь от благодарности и слопал гигантскую таблетку. С вашего разрешения, полковник, отправил Фасин хазарн. Разрешаю. Осторожнее. Прошу меня извинить, сказал Фасин, поднимаясь со своего углубления. Айсул не услышал его. Два вырвавшихся вперед газовых клипера вели между собой дуэль. Они маневрировали опасно сближаясь, пересекали друг к другу курсы, стараясь запутать линии поля, перехватывали друг у друга ветер, чтобы отбросить соперника назад и вниз или опередить его, и Айсул, чуть не выскакивая из сиденья, орал и улюлюкал, тогда как другие зрители еще не успели погрузиться в свой наркотический мирок. Насельник молодой, судя по простым одеждам, да и, конечно же, по внешнему виду, Перехватил Фасина в широком центральном коридоре Дзунды и вместе с ним направился в кормовую часть корабля. Фасин, чуть повернувшись к неожиданному попутчику, продолжал движение. Смотритель так, спросил юнец. Да. Пожалуйста, следуйте за мной. Фасин направился за молодым насельником, но не в ресторан на корме, а в частную ложу, подвешенную под дирижаблем. Там находился капитан Зунды беседовавший со старым насельником, который по своему виду вполне тянул, пожалуй, на начинающего мудреца. Когда Фасин и Юнец вошли в ложу, капитан повернулся, слегка поклонился Фасину и ретировался вместе с Юнцом, оставив Фасина наедине с престарелым насельником внутри сферического алмазного пузыря. На нескольких экранах беззвучно демонстрировались эпизоды гонки. На плавучем подносе с одной стороны стояла большая наркурильница, из которой клубился похучий голубовато-серый дымок, заполняя собой салон. "Это выстроно. Я это все еще я, молодой так", сказал знакомый голос. Насельник подплыл к нему. "Если это был Волсеир, то Он ничуть не сморщился, но сильно потемнел с того времени, как Фасин видел его в последний раз. Он потерял все свои живые амулеты и украшения, и теперь на нем были строго аскетические, почти монашеские желтые полуодеяния. Знак, что я послал при вас, Фастин протянул ему маленькую открытку. Насельник посмотрел на него, и его ободковая мантия покрылась рябью, обозначающей улыбку. Ну что? Все никак не можете поверить? Он вернул листок Фастину. Смотрите, не потеряйте. Как там у Азил? Насколько я понимаю, он нашел вас в доме, и ваше появление здесь не случайно. Он в порядке. Немного эксцентричен, но в порядке. Улыбка старого насельника продержалась еще немного, потом исчезла, а дом, мои библиотеки, они погружаются в глубины. То, что от них осталось. А что осталось? Кое-чего не хватает. Понимаю, кабинет. А что с ним случилось? Туча-туннель стал слишком тяжел и пошел вниз. Пришлось мне отсоединить дом. Но сначала я забрал все из кабинета, а потом эта секция туннеля упала в глубины. А содержимое старый насельник слегка развалил назад, отчего курившийся в тумане дымок немного задрожал. Вы все еще проверяете меня, Фасентак? Еще не готовы поверить в то, что я это тот, кто по-вашему я и есть? А кто, по-моему, вы есть? Ваш, как я полагал, старый друг Валсиир, некогда чуал, который ныне выступает как где-то мудрец и надеется получить конфирмацию от старших братьев. если только когда-нибудь перестанет скрываться. Как вы думаете, я когда-нибудь перестану скрываться? Наблюдатель так. Всё зависит От обстоятельств за спиной старого насельника продолжались гонки газовых клиперов, далеко обогнавших неторопливые дирижабли. Экраны, получающие сигнал с ракетакамер, показывали действия крупным планом. Издали сквозь открытые алмазные окна в ложу доносились крики зрителей. А зачем вы вообще скрываетесь? Насельник переключился на шёпот и сигнализацию. За тем, что я бегло познакомился с тем, что обменял у вас на экспрессионистские картины, я прочел одно примечание в конце одного тома, а это напоминает мне о том, что я должен извиниться. В мои намерения вовсе не входило всучивать вам, как это получилось, три различных перевода одного тома вместо всех трех частей одной работы. Однако я прочел это примечание и пришел к выводу, что там идет речь Об информации, за которую умирают, и без всякого сомнения убивают. Поэтому я решил исчезнуть, я стал мертвым. — Извините, что не сразу поверил вам, Влсиир, сказал Фасин, пододвигаясь к Влсииру поближе и протягивая старому насельнику два манипулятора. Вы подозрительно до последнего, вздохнул Влсиир, не обращая внимания на левый манипулятор и пожимая правой, протянутой правой шпиндель рукой. Ну вот. Так здороваются ваши одноплеменники. Теперь вы удовлетворены, наблюдатель так фасин улыбнулся полностью. Рад вас снова видеть. Вы, вероятно, испытываете душевную боль, я вам сочувствую. Я пытаюсь не слишком себе сочувствовать, а этому помогает дело, которое требует моего участия. Фасин уже успел рассказать Васииру об атаке на третью ярость и клан Бантрабл. А Августьер поведал Фасину о своем житье-бытье после их последней встречи почти все это время его жизнь определялась насельченским списком и притом в гораздо большей мере, чем жизнь Фасина вплоть до последних событий. Большую часть этого периода он скрывался, сперва инсценировав с помощью Ксесайфа, капитана, которого Фасин видел только что мельком, свою гибель. Ксесайф был старый моряк, служившие на штормоборцах и клиперах, с коллекцией трофеев и медалей, весившие больше, чем он сам. Теперь он удалился на покой и вел более созерцательный образ жизни, довольствуясь тем, что время от времени становился у кормила деряблера, чтобы оставаться на сцене шторм-регаты. — А что требует вашего участия? Наблюдатель так. Я думаю, нам нужно найти третий том. Он все еще у вас? Нет. Но в этой истории важен вовсе не сам третий том, а что же? Примечание, короткое приложение. А оно у вас есть? Нет. А вы знаете, где оно? Нет. Тогда нам всем, говоря человеческим языком, может достаться во все дырки. Но я знаю, в каком направлении оно исчезло. Это уже кое-что. Вы согласны, что это может быть очень важно? что без него нам может достаться во все дырки. Ну, нам прекрасно может достаться во все дырки и с этим приложением, но без него, если кое-кто будет думать, что эта вещица существует, они сотворят страшные вещи с любым, кто станет на их пути, или не окажется для них стопроцентно полезным. Ко мне приставили и релейтку полковника Окулы. И она говорит, что над Наскироном целый флот кораблей Меркатории повод для их присутствия забрать ее и меня, но подозреваю, что у них могут быть и другие цели. Военная интервенция в тот самый миг, когда они решат, что знают точно, где список. Тогда мы должны позаботиться о том, чтобы они этого не узнали. А еще я должен позаботиться о том, чтобы не дать моим соплеменникам повода считать меня самым страшным предателем за то, что вздумал передать вещь имеющие отношение к известному предмету инопланетным властям. Даже при том, что исследования мои собственные и многие другие указывают сведения, о которых идет речь, безнадежно устарели или вымышлены или и то, и другое. Но я так или иначе должен кому-то сообщить, в каком направлении вести поиски, иначе мне придется остаться мертвым навсегда.